Территория Ордена. База. Европа. Суббота, 15.03.21. 6.52. В порядке полевого испытания с утра влезаю в свежекупленный камуфляж и ботинки, перепаковав рюкзак. Днем в куртке будет жарко. Недаром тут по улице народ ходит в основном в футболках-теннисках, но пока сойдет. Шлем креплю сзади к рюкзаку, на голову черно-серый шамах. В дневную жару, наверное, надо будет побрызгать на него водичкой. Или это я с челмой путаю. Ладно, разберемся в процессе. Чего-чего, а жары тут в досталь. Ранний завтрак и выход на автостоянку перед гостиницей. При виде обшарпанного, наверное, пикапа. Открытая двухместная кабина впереди. За ними в кузове две длинные лавки вдоль бортов. В промежутке между лавками небольшая гора коробок и баулов. А сверху вместо крыши растянутый на хлипких стойках дряхлый брезентовый тент. Я начинаю сомневаться в гениальности решения ехать автостопом. Это что такое? Поворачиваюсь к кальчулеру. Будешь сильно смеяться. Абир. Не буду. Я такого слова вообще не знаю. Короче, бывшая военно-полевая скорая, которую лет пять назад наконец списали, заменив новым агрегатом но ну, а приятеля мне старичка привели в порядок, поменяли всю начинку. Так и ездил. И сюда на нём же перебрался. Полугрузовичок по паспорту тянет тринадцать человек или тонну восемьсот. Больше полутора тонн я бы грузить не рисковал. но ну, в остальном вполне рабочая техника. На внешний вид не смотри. Машина два десятка хамсинов под открытым небом выдержала. Зато внутри всё в норме. Пояснение. Хамсин. Дословно с арабского 50. Горячая пыльная буря. Сезон хамсинов в Северной Африке, Египте, Аравии и Палестине приходится на весенний период и составляет около 50 дней, откуда и название. Ладно, рискну поверить. Авось на 20 верст по новоземельному грейдеру старичка Абира действительно хватит. Сидит машина достаточно высоко, по буеракам должна пройти. Загружаемся, Хайнрих мягко трогает Абир с места. Движок урчит и без возражений толкает машину куда следует. Ровно и послушно. Похоже, внутри там все действительно не так плохо, как кажется снаружи. Может, развалюха и до порта Франка докатит без поломки. У КПП последний шанс спрыгнуть и все переиграть. Интересуюсь. Вчера забыл спросить, какое у вас оружие? М1 в трех экземплярах. Отвечает альтшуллер Ну и свой наградной ТТ прихватил из-за ворот. То есть как М1? По комплекции Хайнрих и Моника с Гарандом еще как-то управиться могут, но великими стрелками не выглядят. А уж Маранту отдачи мощной винтовки из тапочек выбросит. И хорошо, если ключица цела останется. Три Гаранда? Удивленно переспрашиваю я. Какие еще Гаранды? Карабины М1, точно как у нас в Машазе, только новенькие. Пояснение. Машаз, сокращенно Мишмар Эзрахи. Севрита – гражданская охрана, составленная из гражданских добровольцев подразделения израильской полиции. В некотором роде аналог ДНД. С завода IBM сразу на резервные склады ушли и полсотни лет там пролежали. Пояснение. Это сейчас корпорация IBM имеет сугубо компьютерное направление. А в период 1939-1945 годов В рамках военного заказа производила пулеметы БАР и карабины М1. Массаракш. Точно. Напрочь забыл, что у Янкесов под одним грифом два агрегата шли. Вернее, три, если танк Абрамс считать. Вот любят же люди путаницу. Да, легкий карабинчик под почти пистолетный патрон, даже не крупной девочке вполне по силам. Что до эффективности. человека метров за 300 свалит. И ладно. Средний стрелок дальше все равно не попадет. Хоть какую снайперку ему дай. Остаются, конечно, всякие новоземельные зверушки. Но альшулеры и не планируют сафари. А карабин от IBM, как звучит-то? Для программера слаще любой музыки. Непременно и себе найду, когда обзавидусь личным домом. Будет на полке вместе с Мацаном радовать глаз. Ещё вопрос. Водить только ты умеешь? Все умеют. Замечательно. Тогда за баранку пересаживаем девочку имеем трех борт стрелков прикрытия. Если хотите трех стрелков, лучше за руль я сяду. Вздыхает Моника. С карабином это мелкая сабра управляется не чита мне. Пояснение. Сабра. От ивритского цабар. Вид палестинского кактуса. Прозвище новых евреев, рожденных в Израиле, в отличие от репатриантов. Согласна. С энтузиазмом кивает Маранта. «Что ж, вам виднее. Да, я не собираюсь ехать с ними дальше Северной Америки, где передам сильному конвою. Да, вояка из меня еще тот. Хайнрих повидал явно побольше. И не только по возрасту. Но здесь и сейчас я самый опытный в плане новоземельных реалий. И раз так, ответственность за то, чтобы альтшулеры благополучно добрались до места на мне. Что смогу, то и сделаю». На КПП орденские патрульные распечатывают нам оружейные сумки. Я пристраиваюсь так и сяк. Сперва на переднем сиденье, потом на лавке сзади. Пожалуй, сзади с моим ростом и длинной винтовкой выйдет удобнее. Впереди того, гляди, зацеплю стойку и обрушу тент. Сектор сзади слева берет девочка. Вполне сноровисто снарядив карабин. Хайнрих занимает штурманское сиденье. Моника в роли водителя аккуратно рулит Абиром грузовичок уверенно и методично преодолевает ухабы. За прошедшие пару дней их на грейдере ни капли не убавилось. Вторая передача, потом третья. Держим километров 40-50 в час. Быстрее и не надо. Минут через 15 впереди возникает поворот направо. С перекрестка виден блокпост базы «Россия». Моника давит на клаксон, дежурный у шлагбаума в ответ машет рукой. Новоземельный вельт все тот же пышный, цветущий и оставляющий послевкусие чуждости. На правой обочине чья-то недогрызенная тушка и неуклюже раздирающие плоть падальщики, крылатые и не очень. Моника шумно сглатывает. «Не тормозить!» — командует Альтшуллер. «Прими в сторону, но скорость не снижай». «Точно как на Дискавери!» — завороженно шепчет Маранта. «Не отвлекайся, держи сектор». Напоминаю девочке, этап поправляет карабин и снова переводит взгляд налево от дороги. Впереди на бугре метров за триста вижу силуэт твари. Массивный, покрупнее лошади. Кажется, большая гиена. В путеводителе помечено, как довольно опасно. Кто б сомневался, для такой пометки одного выражения морды хватит. Тварь наблюдает за нами, явно оценивая, стоит нападать или ну его нафиг. И я с пронзительной четкостью понимаю, если нападет кранты. Я успею выстрелить, хорошо, если дважды. Ну и еще добавим пару-тройку пуль от Маранта и Хайнриха. Совсем не уверен, что эти пули лягут куда-то в уязвимое место, если вообще попадут. Одна надежда, что за годы антропогенной активности местное зверье успело усвоить. Человек, скотина, чья пищевая ценность куда ниже, его потенциальной тяжеловооруженности. из запах ружейного масла и автомобильного выхлопа для них теперь является четким маркером «не стоит связываться». Так это или нет, но нападать на проезжающий Абир Гиена не спешит. Ну и я не собираюсь в нее попусту палить. Из броневика еще подумал бы, а из открытой, считай, машины... Не, сафари лучше оставить на откуп профессионалам или жадным до адреналина идиотам. «Все, больше мне пусть местные знатоки на мозги не капают. На любой выезд за охраняемый периметр у меня под рукой будет автомат или пулемет, потому как такую тварь надо именно поливать очередями. Тогда есть хороший шанс уложить ее или хотя бы вовремя свалить самому». Еще немного, и впереди снова появляется правый поворот. База Северная Америка. «Давай к шлагбауму», — говорю. Абир послушно сворачивает, и останавливается перед КПП под прицелом патрульных броневиков с крупнокалиберными М2. Ого! Тут еще и танк в капонире оборудован. Смутно похож на нечто из фильмов о Второй мировой. Шерман, что ли? Вот не разбираюсь я в шушпанцерах, и наших-то по силуэту опознаю едва треть. Кладу винтовку на скамью и вылезаю из машины, держа руки на виду. Подхожу к патрульному входа. — Доброе утро! — Доброе, — отвечает тот. Вы в курсе, что сегодня суббота, а по выходным база закрыта? Что, никого не пропускаете? Пропустить можем, но внутри, считайте, работают только гостиницы и рестораны. Нам сказали, что сегодня с базы Северная Америка идет конвой на Порто-Франко. Верно, будет такой. Большая община переселенцев-мормонов из Юты. Собирались выезжать часов в девять-десять. Всеми силами изображая удивление и разочарование. Как в 10 Погодите так это что же получается? Мне с этим конвоем в Порто-Франко раньше 13 часов не попасть? Я бы сказал, что если попадете к 14 часам, вам сильно повезет. У конвойных колонн рабочий режим миль 20-25 в час. Быстрее они передвигаются? Ох, скажите, а экспресс на Порто-Франко сегодня будет? Да, конечно. По расписанию прибывает 7.40 и отходит 8.00. Выходные, как правило, минут на 10-15 задерживается. Гляжу на часы 7:38. Спасибо большое. Разворачиваюсь бегом к машине. Народ, тут такое дело. Конвой, оказывается, только в 10 будет. Поездом я доберусь быстрее, а в составе мощной колонны вам дополнительная охрана от меня не потребуется. Прячу гарант вооруженный баул плечами, влезая в рюкзак с покупками от Марка и Алика. Извините, что так получилось. «В Порто-Франко еще поболтаем, надеюсь. Я в гостинице «Белый конь» поселился. Заходите на рюмку чая». «Погоди!» — привстает Моника. Хайнрих сжимает ее запястье. «Давай, Влад, счастливо. Потом расскажешь, зачем все это было». Раскусил такие «Ну и ладно. Сейчас уже не страшно. И вам удачно добраться». Хлопаю его по плечу, потом жму лапку Маранти. «Охраняй старших, Саброчка». И, нагруженный, возвращаюсь обратно к Шлагбауму. Поездом выйдет быстрее. объясняя патрульному и не дожидаясь приглашения, предъявляю ID-карту и готовую к опломбированию оружейную сумку. Писк сканера, зеленый индикатор, щелчок пломбы. Готово. «Добро пожаловать на базу Северная Америка», — объявляет патрульный и пропускает меня на охраняемую территорию. «Скажите, а как на вокзал пройти?» «А вон, гляньте на стенде», — кивает в сторону большого фанерного щита, где изображен план базы. «Ты глянь, какой сервис!» С такими указателями и спрашивать лишний раз незачем. Размерами база Северная Америка заметно превосходит знакомые мне латинскую и Европу. Так что поезд подают раньше, чем я успеваю добраться до терминала. Снова предъявляю ID-карту и квиток литера. Меня благополучно выпускают на платформу. и Я рысцой направляюсь к самому дальнему вагону. Там хвост из желающих воспользоваться железнодорожным транспортом вроде поменьше. Но на полпути слышу из окна удивленное «Влад?». И через три минуты крепко обнимаю Сару. Сегодня в вагоне народу рыл под 80. Да многие с видом челноков. Явно переселенцы с объемистым багажом. сиденья заняты практически полностью, а между ними штабеля баулов, мешков и рюкзаков. До наших электричек в дачный сезон не дотягивает, но толкучка еще та. Посему, для экономии пространства, ну и просто удовольствия ради, сидячее место занимаю я, а Сара устраивается у меня на коленях. Рюкзак и оружейная сумка отправляются на багажную полку. В ближайшее время они не нужны. Надеюсь. Экспресс дает гудок и трогается.